Глава пятая. Ассан я предложил временно переехать ко мне. Во-первых, тут защита лучше. А во-вторых, ей не придется постоянно ездить ко мне за новыми цветофункциональными шарами. Я могу сделать такой шар стабильным, но дольше суток он в любом случае не продержится. В среднем же шарик живет часов 6-8. Да и была у меня кромольная мысль присмотреть за ней. Конечно, давно взрослый человек, но фанатизм в тренировках еще никому не шел на пользу. Возможно, после взятия нового ранга Асан успокоится и самостоятельно придет в норму, но мало ли. Пусть лучше будет рядом. К тому же у меня уже есть помещение, оборудованное для тренировок полноцветного мага. Я его для Астарабади делал. Как раз сейчас моему хомяку будет не до того, поэтому Асан вполне может занять этот ангар. Китаянка согласилась. Я отдал ей браслет-нейтрализатор цвета, сделал цвета функциональный шар и отправил в гостевые апартаменты. Хотелось, конечно, приказать ей отдыхать, но прямо сейчас, на волне адреналина после взятия нового ранга, у нее это просто не получится. Пусть повозится с шаром пока, до вечера он точно развеется. И новый сегодня я делать не буду. Асторабади я отпустил готовиться к свадьбе еще утром, сразу после разговора с Анданой. Не то чтобы мой хомяк был этой перспективой доволен, но и особо не возражал. Наивный. Видимо, он не представлял, на что согласился. Интересно, сегодня вечером он ко мне придет или уже завтра? Асторабади пришел на следующий день, правда, ближе к обеду. Стойкий оказался. Шахар, найди мне дело! С порога взмолился он. Я весело ухмыльнулся и жестом указал на кресло. «Что, заездили тебе, девчонки?» — подколол его я. «Да если б заездили!» — фыркнул Астарабаде. «Загоняли!» Я расхохотался. Астарабаде тоже криво улыбнулся, когда понял, как это прозвучало. Особо срочных дел, которые не могли бы подождать декаду и при этом требовали бы непосредственного участия Астарабаде, Сейчас не было. Даже у меня, как выяснилось, на день перед свадьбой и собственную свадьбу ничего не было назначено. Напомнить мне про свою свадьбу Мирая, видимо, постеснялась, но мое расписание при этом составило правильно. «Ты чего мне дату свадьбы-то не сказал?» — поинтересовался я. «Мы ж приглашение разослали», — удивился Астарабади. «Полтора месяца назад?» — хмыкнул я. «Ну да». — кивнул он. — Сразу, как назначили дату. Я лишь головой покачал. «Ты же понимаешь, что, Мира, я грамотный специалист», — слегка улыбнулся я. «Нет сейчас дел ни у тебя, ни у меня. Даже текущие доклады не шлют». Я выразительно покосился на свой в кои-то веки абсолютно пустой стол. «Ты можешь что-то придумать», — твердо сказала Старобади. «Могу, конечно. У меня давно руки чесались проверить пределы возможностей шахти. А тут такой случай. Идем», — кивнул я и встал. Проявлений моей шахти я помню несколько, если не брать классическую форму четырехрукового шивы. Ускорение, которое я случайно выдал как-то на занятиях в академии, Ментальный прессинг, которым я встретил в свое время якобы бесконтрольную силу главы ИСБ. Огненная броня, которая держит удар мага восьмого ранга. Ну и огненная рука, одна, которой я цветофункциональный шар держал. Даже эти проявления показывают, что шакти можно применить очень по-разному. Воздействие может идти и на тело, и на разум, и в качестве чистой магии тоже годится. То есть, по сути, с шахти можно делать что угодно. Но это не так-то просто. Как и плетение, любая форма применения шахти наверняка требует отработки. А для этого неплохо бы, в принципе, почувствовать, что такое это родовая сила. У меня ведь до сих пор все, кроме огненной руки, получалось спонтанно. Интереснее всего мне была огненная броня, и логичнее всего было бы начать работать именно с ней. Это же в перспективе абсолютный щит, а может даже и не в перспективе. Но Вот только как это проверить, я так и не придумал. Подставляться под плетение девятого ранга как-то не хотелось, а если не выдержит? Я не готов так глупо рисковать жизнью. Как накинуть свою броню не на себя, я не представлял. Возможно ли это вообще, без понятия. Можно было бы потренировать ускорение, но смысла в этом я не видел. Я и с помощью магических импульсов неплохо себя ускоряю. Во всяком случае, для боя мне хватает. А главное, этот навык уже встроен в мой стиль боя. Внятного применения для третьей руки я тоже не придумал. Получалось, что отрабатывать мне в любом случае придется что-то новое. А раз так то была у меня одна задумка. Больше всего в этом мире меня напрягало отсутствие нормальной системы дальнего обнаружения. Здесь техника, начиная с датчиков и камер, не говоря уже о дронах, не получила должного распространения. Что бои, что разведка велись фактически вслепую. «Смогу ли я почуять невидимую угрозу с помощью шакти?» Вот этот вопрос я и собирался выяснить с помощью Астарабади. «Шахар, ты уверен?» — нерешительно произнес Астарабади после того, как я объяснил ему идею. «Нет, не уверен», — спокойно пожал плечами я. «Но тебе не все ли равно, чем заниматься? Сам же дело хотел». «Да я ж не против», — примирительно поднял руки Астарабади. «Но ты снял защитный артефакт, а если твоя броня не сработает, то и я в тебя попаду». Но ты же не убивать меня собираешься, фыркнул я. Целься в руки или ноги, лучше показательный. И не говори мне, что ты промахнешься. Судя по тому, как Астарабади захлопнул рот, именно это он и собирался сказать. Все, давай начинать. Подвел итог я. Мы стояли в углу одной из тренировочных площадок. Вокруг нас было еще несколько пар тренирующихся бойцов. И шум они создавали изрядный. Собственно, именно это и требовалось, чтобы не слышать шаги Астарабаде, когда я завяжу себе глаза. Пока я возился с повязкой, Астарабаде тяжело вздохнул и отошел подальше. Сектор его атаки будет всего 90 градусов девяносто, но этого более чем достаточно, чтобы я не знал точно, откуда ждать удар. «Десять секунд», — скомандовал я. Я стоял неподвижно широко расставив ноги и раскинув руки в стороны. Просто, чтобы Астарабаде было удобнее целиться. Повязка полностью скрывала от меня мир. На слух тоже полагаться было нельзя, и я попытался сконцентрироваться на ощущении опасности. Чуйка ворчала, но как-то вяло. Неожиданно ощущение опасности резко резануло по нервам, но сделать я ничего не успел. Руку около локтя обожгло. «Стоп!» — крикнул я и сорвал повязку. «Астарабадди все-таки хорош», — мысленно отметил я, разглядывая прореху в рукаве и неглубокую запекшуюся царапину на коже. «Не вышло», — мрачно уточнил подошедший Астарабадди. «Смотря что», — задумчиво отозвался я. «Опасность-то я почуял только поздновато, а вот броня...» То ли две разные функции шакти нельзя использовать одновременно, то ли шахте просто не реагируют на опасность, которую я не вижу и не осознаю. Любой силой надо управлять, — равнодушно пожал плечами Астарабади. Я аж замер. Логично ведь. И очевидно, любому, кто хоть как-то соприкасался с магией. Чем шакти принципиально от нее отличается — это такая же аморфная сила, которой нужен вектор. То есть, получается, что абсолютным щитом моя огненная броня не способна стать в принципе. Защитный артефакт отразит угрозу, которую не видит его хозяин, он так настроен. А шакти нет. Полезное понимание, уже не зря на полигон сходили. «Тогда давай иначе», — сказал я. «Мой защитный артефакт верни, и продолжим по той же схеме. Мне нужно уметь определять опасность». «Хорошо», — Повеселяла Астарабадди. Он вручил мне артефакт и вновь отошел подальше. Четко ощущать, откуда мне грозит опасность, я научился довольно быстро. Часа через два. Попробовал даже с завязанными глазами ставить щиты в этом направлении. И это оказалось неожиданно сложно. Мысленная активация плетений, как выяснилось, очень сильно завязана на зрение. Я просто не видел, куда и как ставлю этот щит. Еще час ушел на тренировку мысленной активации щитов вслепую. Астарабади как раз ходил за нашими кристаллами-накопителями и восполнил свой резерв. Когда я убедился, что в большинстве случаев и угрозу чую, и щиты ставить успеваю, Астарабади позвал Рама и Карима. Расчистил полигон от бойцов, и мы принялись бегать по нему уже вчетвером, четвером, а не трое против меня. Задачи победить не было, я учился чуять угрозу со спины и ставить туда щиты на инстинктах. Набегались мы в волю. И только когда все наши накопители окончательно опустили, я опомнился. Нет, так-то новый навык шикарен. Более того, я видел, как переглядывались мои ближники. Чуять опасность так, как я, они не смогут — это все таки заслуга родовых способностей. Но умение ставить щиты за своей спиной переоценить сложно. Чую, завтра все силовые подразделения рода ждут новые тренировки. Однако изначально-то я хотел не это. Мне бы научиться чуять угрозу издали. Причем не только и не столько явную, сколько потенциальную, чтобы, например, тех же наблюдателей выявить в густом лесу за пару сотен метров. В принципе, я даже примерно понял, как это можно сделать. Правда, проверять буду уже в следующий раз, сейчас мы все пустые. «Закончили, мальчики?» — отвлек меня от мыслей голос жены. Андана скромно стояла на краю тренировочной площадки и с интересом разглядывала взмыленных магов. «Что-то случилось, милая?» — улыбнулся я. Андана подошла поближе и остановилась в шаге от меня. «У нас жених исчез», — насмешливо сообщила она. «Мирая вполне может справиться и без меня», — пожал плечами Астарабадди. «Вчера не было ни одного дела, для которого ей нужен был бы именно я». «Фериш, так нельзя», — укоризненно протянула Андана. «Эта свадьба нужна вам обоим». «Все эти украшательства нужны только одному из нас», — тихо пробурчала Старобади. Андана вздохнула. «Милая, он прав», — мягко улыбнулся я. «Вас, женщин, никто не ограничивает в желании сделать все красиво, но вы все-таки имейте в виду, что мужчинам это часто кажется излишним». «Нет-нет, никто у вас не отбирает это право, просто нас не надо в это втягивать». «Мужчины», — фыркнула Андана. Я лишь иронично приподнял бровь. — Ладно, ты прав, — сдалась жена. Мирая вчера немного увлеклась и теперь очень переживает, что от нее сбежал жених. — Феришта, давай ты завтра нам все-таки поможешь. — Я постараюсь сдерживать Мираю и не давать ей нагружать тебя женскими штучками. Но надо съездить, проверить гостевую площадку, забрать кое-какие заказы и проконтролировать слуг. — Спасибо, госпожа, — улыбнулся Астрабади. Съездить и проконтролировать — это я запросто. — Вот и договорились, — улыбнулся Ндана. «Все, не буду вам больше мешать. Хорошей тренировки». Жена поцеловала меня в щеку и быстрым шагом направилась к дому. «Хорошая у тебя жена», — тихо произнес Астарабадди. «Скажи еще, что у тебя будет плохая», — фыркнул я. «Нет, конечно!» — возмутился Астарабадди и тут же вздохнул. «Но иногда ее заносит, это да». Я хмыкнул и обвел взглядом ближников. «Все, ребят, на сегодня закончили», — сказал я. И спасибо, вы мне очень помогли. Отдыхайте. В последний день перед свадьбой о Старабаде мы с Кришаном и Абихатом занимались созданием комплекта переговорников для имперской комиссии по стратегическим разработкам. Тянуть дальше было бессмысленно. Ничего принципиально нового мы не выдадим, а на нынешнем уровне мы оптимизировали все, что смогли, и убрали все мелкие недочеты, которые заметили к этому моменту. Я понимаю, что император будет недоволен. Как ни крути воспроизвести наши голосовые переговорники, не сможет никто. Император явно рассчитывал на другое, как и я сам, впрочем. Но что имеем, то имеем. И это не повод не сдержать свое слово. Во многом именно поэтому я решил отдать комиссии переговорники сейчас. Завтра свадьба о Старабаде, еще несколько дней я дам молодоженам насладиться друг другом, а потом мы снова уедем. Поиски центрального объекта вряд ли займут много времени, но пару-тройку дней нас не будет в столице. А может и больше. Император явно не сам будет разбираться с нашими переговорниками. Несколько дней его людям потребуется, чтобы хотя бы все функции опробовать и определить главные параметры работы. Ту же дальность, например. Подробную инструкцию к своим устройствам я прилагать не собираюсь. Про начинку вообще молчу, там и чужаки вряд ли поймут, что мы наворотили. А когда император доложат о первичных результатах работы с переговорниками, мы будем далеко. У него будет время остыть. Понятно, что разговор на эту тему у нас с ним будет все равно. Но одно дело свежая ярость, и другое уже поостывшее глухое раздражение. «Не хотел я попадать императору под горячую руку. У нас с ним без того отношения не очень. А тут можно и до крайности дойти. Не надо мне этого. Как ни крути, он все еще император. Плюс к тому, я считал, что переговорники надо дать именно нынешнему императору. Во многом потому, что у нас с ним плохие отношения. С наследным принцем поводов для конфликта пока нет». А ведь они могли появиться до тенья с передачи переговорников до смены императора. Пусть лучше нынешний император побурчит на меня и закроем этот вопрос. С переговорниками мы с Кришаном и Абихатом провозились полдня. Причем мы сделали даже не пару, а комплект из пяти устройств, связанных в единую сеть. Я решил хоть так подсластить пилюлю императору. Производство наладить не получится, но внутри своего рода этот комплект он вполне может использовать. Я хотел было заодно сделать еще из десяток переговорников для клана, но Асан не могла нам сейчас помочь. Слишком недавно она взяла новый ранг. Теоретически шакти — это другая сила, но по факту маги сразу после взятия ранга не только плести не могли, но и с родовой силой обращались крайне неуклюже. Впрочем, для основной сегодняшней задачи, комплекта переговорников для императора, ее помощи не нужна была. Отдавать артефакты с шахте в чужие руки никто не стал бы. После обеда я упаковал комплект переговорников, просмотрел и подписал сопроводительные бумаги, которые мои люди уже подготовили. Набросал кратенькое описание работы на полстранички из серии «Нажать сюда будет то-то» и отдал посылку на отправку все это обещание императору я с чистой совестью могу считать выполненным